Так говорил, и воинственный дух взволновал у Аякса. Он устремился вперед, и при нем Минелай светлокудрый. Гектор меж тем, обнаживший от славных доспехов Патрокла, влек, чтобы голову с плеч отрубить изощренную медью, труб же его изувеченный псам на съедение бросить. Вдруг Теламонит С щитом перед Персиями, подобным Грозный явился, и Гектор, назад отступивший к дружинам, прянул свою колесницу. Доспехи же отдал Троянам несть в Элеон, да хранятся ему на великую славу. Но Теламонит огромным щитом, Менетида, покрывший, грозен стоял, как становится лев пред своими дитями, если ему, малосильных ведущему, В мрачной дубраве встретятся ловчие. Он, раздражаясь, очами сверкает, Хмурит чело до бровей, покрывая ей самые очи. Сын Теламонов таков обходил менетидово тело. Подле его же, с другой стороны, Минилай Брононосный мрачен стоял, Величайшую горесть в сердце питая. Главк, между тем, гиполохит. Ликийских мужей воевода, грозно взирая на Гектора, Горькой язви лукоризной. Гектор, герой по наружности, Как ты далек от геройства! Суетно добрая слава идет о тебе, малодушный! Думая о способах, как от враждебных играть свой замок Можешь избавить один ты с мужами, рожденными втрое. Что далекиен, вперед ни один не пойдет на Данае вбиться за град. Никакой благодарности здесь не находит, Кто ежедневно и ревностно С вашими бьется врагами. Как же простого ты ратника В войске народном заступишь, Муж злополучный, Когда Сарпедона и гости и друга Предал без всякой защиты охеинам в плен и добычу. Мужа толика услуг, Оказавшего в жизни Как граду, так и тебе, Но и псов от него Отогнать не дерзнул ты. Если еще хоть один от Ликийских мужей мне послушен, мы возвратимся в дома. Приближается пагуба трои. Если б трояне троя неотважности дух дерзновенный, дух мужей обымающий, коей за землю родную против врагов и труды и жестокие битвы подъемлют, скоро бы мы увлекли в ионские стены Патрокла». Если ж бы славный мертвец сей В обитель владыки Приама В град Илеон перешел Среди боя, захваченный нами, Скоро бахейцы нам выдали Пышный доспех сарпедона. Мы его самого Принесли б в илионские стены, Ибо повержен служитель героя, Который славнее всех аргивян при судах И клевретов предводит храбрейших. Ты ж не дерзнул, Еламонову сыну Аяксу герою противостать и, бестрепетно смотря противнику в очи, прямо сразиться не смел. Несравненно тебя он храбрее».